Глава 60. Булонское предприятие. Последние годы правления Генриха VIII были омрачены финансово-обременительными войнами с Францией и Шотландией, в результате которых Англия оказалась в неоплатных долгах. К 1544 году отношения между Англией и Францией разладились настолько, что угроза войны стала реальной. Чтобы предотвратить вторжение, король приказал выстроить вдоль южного побережья цепь оборонительных замков и сам принялся строить планы нападения на французов. В феврале 1544 года парламент издал акт о престолонаследии во избежание споров по поводу того, кому достанется трон, если король не вернется живым из Франции. Акт объявлял первым наследником Эдуарда и его потомков, вторым – Марию и ее детей, третьим – Елизавету и ее детей, за которыми следовали дети младшей сестры Генриха, покойной Марии Тюдор, герцогине Сафолк. Потомков Маргариты Тюдор, старшей сестры Генриха, умершей в 1541 году, обошли. Так как король не собирался объединять Англию и Шотландию, под началом стюартов, упорно настаивая вместо этого на браке Эдуарда с маленькой королевой шотландцев. Акт свидетельствует о том, что власть Генриха стала к этому времени абсолютной, и он мог пренебречь давно установленным правилам примагенитуры. Возможно также, что в нем отразилось благотворное влияние Екатерины Пар. В феврале, пока шли приготовления к войне, Нога у короля распухла. Он вновь слег с лихорадкой на восемь дней и оставался слегка недовольным еще некоторое время после этого. Чтобы заботиться о муже и подбадривать его, королева велела перенести свою кровать в кабинет рядом с опочивальней короля, и ее не раз видели сидящей с больной ногой супруга на коленях. В счетах Екатерины зафиксированы выплаты королевским аптекарям за медицинские свечи, лакричные постилки, коричные конфеты, пластыри и губки. Когда в марте Генрих, наконец, вышел из своих личных покоев, он так плохо держался на ногах, что с трудом стоял. Шапюи полагал, что хроническая болезнь и ожирение угрожают жизни короля и требуют незамедлительного лечения, однако никто не смеет увещевать его. 17 февраля, во время болезни Генриха, ко двору прибыл испанский герцог Нахера, специальный посланник Карла V, союзника Генриха. Посланника милостиво приняли королева и леди Мария, которым его проводил Шапюи. Педро де Гант, секретарь Нахеры, оставил описание этой аудиенции. Королева надела роскошное платье из алой и золотой ткани с золотым поясом и шлейфом длиной в два ярда. На шее висели два распятия и украшения, усыпанное великолепными бриллиантами. На ее головном уборе тоже было множество прекрасных бриллиантов. Леди Мария выглядела превосходно в наряде из золотой парчи и пурпурного бархата. Герцог поцеловал руку королеве, и она отвела его в другой зал — где гостя несколько часов развлекали музыкой и многими прекрасными танцами. Хотя королева чувствовала себя неважно, она танцевала весьма изящно, дабы почтить собравшихся со своим братом Эссексом. Леди Мария вставала в пару с леди Маргарет Дуглас, затем с джентльменами двора, один из которых, венецианец, танцевал гальярду с такой необыкновенной живостью, словно у него на ступнях были крылья. Когда вечер близился к завершению, королева вызвала одного дворянина, говорившего по-испански, чтобы преподнести подарки герцогу, после чего встала и подала нахеря руку для поцелуя. Он склонился бы и к руке принцессы Марии, но та подставила ему губы, поэтому он поцеловал ее и всех остальных дам. Примерно через день... Нахера получил вызов в личные покои короля в Уайтхолле. Прежде чем попасть в королевский покой, он прошел через три гостиные, увешанные гобеленами, во второй из которых, в сторожевой палате, стояли в строгом порядке телохранители короля, одетые в красные накидки и с в руках. В третьей комнате, приемном зале, находились дворяне, рыцари и джентльмены, Там был балдахин, сделанный из дорогой узорчатой парчи, и кресло из того же материала. Здесь брат королевы и другие знатные господа четверть часа занимали герцога, пока, наконец, не объявили, что мы все должны войти в комнату короля, то есть в личный покой. Педро де Гант обомлел, когда сопровождать нахеру разрешили только двум испанским дворянам и никому другому. Нам не позволили также увидеть короля. Как дядя будущего короля, граф Хертворд был одним из самых влиятельных людей при дворе. Однако ему не хватало качеств, которые делают человека выдающимся политическим лидером. К 1544 году он обрел немало противников. Норфолк, Гардинер и Ризли давно уже были его врагами. Но, кроме того, заносчивый и бестактный Хертфорд умудрился настроить против себя большинство членов собственной партии. В марте он поссорился с лордом Расселом, обвинив того в неспособности отстаивать его интересы перед королем и назвав притворным другом, который, похоже, питает к нему злобу или зависть. Благодаря усилиям Педжета и Ризли они помирились, но затаили взаимную неприязнь. Весной Хертфорд по совету Норфолка возглавил вместе с Лайлом королевское войско, отправленное на север, чтобы добиться согласия шотландцев на брачный союз. Они разграбили Эдинбург и безжалостно опустошили равнинную Шотландию, после чего эту компанию стали называть «грубым ухаживанием Англии». 22 апреля скончался лорд Одли. В следующем месяце... Лордом-канцлером вместо него стал способный, но беспринципный Ризли. На церемонии введения в должность, прошедший в личных покоях короля, последний вручил ему большую печать Англии. Вероятно, Генрих остановил свой выбор на Ризли, рассчитывая, что этот яростный противник Ереси станет противовесом могущественной партии реформаторов. Это назначение состоялось в то время, когда Гардинер начал утрачивать свое влияние, так как защищал от преследований своего племянника-паписта Германа Гардинера. Все же Германа казнили, и Сафолк убедил короля завести дело об измене против самого Гардинера. Однако друзья епископа из личных покоев, заподозрив неладное, предупредили его об этом. Гардинер ринулся к королю, признался во всем – молила о пощаде и был прощен. Это типичный пример того, как Генрих стравливал две партии между собой. В 1544 году король счел необходимым создать летанию, богослужебную книгу, на английском языке и поручил это архиепископу Кранмеру. Результатом стала написанная прекрасным языком книга общей молитвы, которую Генрих не увидел при жизни. А в англиканской церкви ее используют до сих пор по особым случаям. В мае Томас бертелет опубликовал сборник псалмов молитв в переложении «Королевы», который она отобрала сама. Джордж дей податель милостыни при королеве, регулярно пользовался этой книгой в переплете из золоченой кожи. Генрих хотел лично возглавить армию вторжения и по мере приближения отъезда, казалось, заново обретал вкус к жизни, однако оставались дела, которые нужно было уладить до выступления в поход. В конце июня король с королевой присутствовали на свадьбе леди Маргарет Дуглас, племянницы Генриха, и Мэтью Стюарта, четвертого графа Ленокса, в королевской церкви сент джеймсского дворца, Брак состоялся благодаря тому, что Леннокс был одним из немногих шотландских пэров, которые поддерживали Генриха в его стремлении объединить два королевства под властью Тюдоров. После свадьбы Леннокс вернулся в Шотландию, чтобы подготовить заговор в пользу Генриха. Но его разоблачили, лишили прав и состояния и выслали в Англию, где он жил с женой в Темпл-Ньюшем-хаусе, рядом с Литцем. Первого сына, родившегося в 1545 году, супруги назвали в честь короля. 7 июля Генрих назначил Екатерину пар регеншей Англии, на время своего отсутствия и передал ей поместья Хенворд, Челси и Мортлейк. Хертворд, который предпочел бы заключить мир с Францией, был оставлен в Англии на второстепенной должности наместника королевства. Позже он присоединился к королю в Булоне. 14 июля Генрих отплыл из Кале, предварительно составив детальный план компании и послав своим военачальникам карты и инструкции. Обширные познания короля в таких областях, как фортификация, применение метательных орудий и военная стратегия, впоследствии сослужили его армии хорошую службу. Доспехи Генриха отполировал до блеска мастер Эразмус Киркенар. Война была популярна у придворных. Многие уже получили рыцарство и престижные военные должности, а потому были кровно заинтересованы в компании. Шапюи извещал обо всем Карла V, и тот был уверен, что больная нога и неповоротливость Генриха помешают ему. Однако король, казалось, вновь обрел прежние силы, в надежде еще раз оказаться на поле брани. Когда войско выступило из Кале, он ехал впереди, в полном боевом облачении, на огромном скакуне с тяжелым мушкетом поперек седла. За ним следовал офицер, который вез шлем и копье короля. Мушкет и копье Генриха позже были выставлены в оружейной палате Тауэра. Видевшие их, Удивлялись, что на свете есть человек, способный поднять копье такого размера. При затем осаде Булони, Генрих не дремал с восхода до заката. Незадолго до отбытия в поход, Хертфорд находил его веселым и в таком добром здравии, какого я не видел у его милости за последние семь лет. А Шапюи признавался, что потрясен неожиданной жизненной силой Генриха. Королева писала из Англии. «Я радуюсь прекрасной новости о вашем добром здравии». Однако поднять Генриха в полном боевом облачении на коня с помощью лебедки было совсем непросто, а во время осады Булони его нога так сильно разболелась, что с нее пришлось срезать доспехи. Находясь во Франции, Генрих регулярно обменивался нежными письмами с Екатериной Парр, которая оставалась с детьми в Хемптон корте Она сообщала мужу об успехах отпрысков, заверяла, что все они — благодарение Господу в добром здравии. Спрашивала у него разрешение на отставку нескольких дам своего двора, которые не могут хорошо служить ей по причине болезни. Генрих считал, что женщины, предложенные Екатериной на замену выбывающим, тоже хрупкие здоровьем, и не подходят для службы. Тем не менее, он писал, «Мы оставляем их принятие на ваш выбор. Вы можете, если сочтете это правильным, взять их в свои покои, чтобы они проводили с вами время за игрой или сопровождали вас, когда вы предаетесь другим забавам». Тем летом в Лондоне вновь вспыхнула чума, поэтому королева со своими приемными детьми отправилась в короткую поездку по стране. Остановившись в Энфилде, она направилась в замок Окем к графине Ратленд, которая пришла в панику, узнав о грядущем визите, и попросила отца прислать ей свежую рыбу, так как здесь мало запасов, а двор любит веселиться. Тем, кто контактировал с носителями чумы, не дозволялось приближаться к жившим при дворе, под страхом вызвать гнев королевы и подвергнуться наказанию, какое ей будет угодно назначить. К счастью, эпидемия быстро утихла, и уже в августе Екатерина смогла вернуться в Гринвич. Пока король исполнял роль верховного главнокомандующего, грозный герцог Норфолк, которому был уже 71 год, руководил войсками во Франции. Шестидесятилетнему Сафолку поручили командование частями, осаждавшими Булонь, в которых состояли среди прочих джентльмены-пенсионеры. Джордж Дадли, лорд Лайл, тоже отличился во время кампании и укрепил свою репутацию доблестного воина. Сурей, в прошлом году служивший в императорской армии и отчаянно подставлявший себя под вражеский огонь, чтобы прослыть настоящим рыцарем, исполнял должность маршала при осаде Монтрео силами Норфолка и в стремлении покрыть себя славой едва избежал смерти, когда повел войско в атаку, ставшую решающей. Соперник Сурия, сэр Томас Сеймор, служил лордом верховным адмиралом. Художник Джералама де Тревиза был убит при осаде Булони, в которой участвовал как военный инженер. Болонь пала 14 сентября. Вскоре за ней последовал Монтрео. Меч, изготовленный для Генриха испанским мастером Диего де Сайесом, в память об этой победе хранится в королевской коллекции Виндзора. 30 сентября, по завершении кампании, король с триумфом вернулся в Англию. По пути домой он воссоединился с королевой в Кентском замке лиц и провел там заседание Тайного совета, на котором разрешил специальным посланникам императора вернуться домой. Перед приездом короля в Лиц стекольных дел мастер Галлион Хоне изготовил декоративные стекла для банкетного зала, личных покоев и церкви. Остаток осени Генрих провел, совершая выезды на охоту.